Глава 5. Часть 5. О, а я тебе звоню. Да, прибыл вот, наконец-то. Ответил наш неожиданный, что его обнимут как родного герой. Прижавшись к нему своим маленьким, показавшимся очень мягким телом, старинная подруга щекой прижалась к груди нашего, отпустившего такие ручку чемодана героя. Постояв так ещё несколько мгновений, Ребята поднялись в небольшую квартиру с открытой кухней. Наш помывший руки герой оставил свои вещи и, взяв приготовленную странно большую пляжную сумку, вышел вслед за старинный знакомой на улицу. Буквально через несколько минут ребята оказались у стены волнореза и, расположившись на достаточно крупных округлых камнях прямо у края берега, наслаждались шумом волнения ночного моря, поджигая небольшие свечи. И заботливо расставляя их по периметру разложенной сумки, превратившейся в матрасик для морских посиделок, старинная подруга вытаскивала заранее приготовленную ею еду в небольших пластиковых контейнерах. Вдоволь наевшись и выпив немного вина по случаю, наш, предупредивший о том, что в 11:00 утра отправляется его поезд домой герой, констатировал, что за 30 лет ни разу не был на море, а в 30 побывал сразу на двух. Поглощающая темнота, горящие свечи, открытое небо со звёздами и луной, шум волн, тихий разговор. Всё вокруг способствовало горячему поцелую и переводу тела в горизонтальное положение. Обновление вспыхнувший матрасик, сумка от огня, перевернувшаяся свечи заставил подпрыгнуть с места ребят и с хохотом тушить разгорающееся пламя. Перешив переместиться в квартиру, Ребята с удивлением обнаружили, что вход на пляж был закрыт. Опытная подруга с лёгкостью перепрыгнула через торчащие штыри забора в самой низкой его части и координировала действия нашего, с ужасом наблюдающего происходящее героя. Через секунду, зацепив краешком коротеньких шорт самое острё штыря, наш чуть было не рухнувший всем телом вниз герой Всё же справился с координацией и успешно приземлился поту в сторону забора. Спрыгнув глушём с огромной кровати, оценив вид наступающего рассвета за большим окном, наш, понимающий, что нет смысла ложиться спать, герой, не без удивления отыскал в недрах своего чемодана последний кусочек квадратика. Искренне порадовавшись тому, что умудрился растянуть его почти на всё путешествие, наш, быстро смастеривший курительный аппарат герой Затягивался едким дымом через него и протягивал старинной подруге. Та на отрез отказалась. Выпрыгивая из постели, разве что перекурить и перекусить, наш, вдруг замешкавшийся герой, в очередной раз взглянув на часы, стал собираться в путь. Неподалёку от поезда стоявший автобус полупустым ожидал своих пассажиров на конечной остановке. Ребята погрузились в него и дождавшись отправления, Начали словесные прощания. Наш уставшийся в окно герой, как обычно, читал нудные наставления, а старинная подруга молча прижималась к нему плечом. Обращая внимание на всё, что успевал рассмотреть, наш щурившийся на солнышке герой удивлялся безупречности асфальта, вьющегося по витиеватой со спусками и подъёмами дороге. Ярко-синее коротенькое платье переливалось в лучах яркого солнца. Наполняемые влагой глаза клиентки провожали в вагон нашего, мысленно уже добравшегося до дома героя. Сухо попрощавшись с той, которая подарила ему столько нежности за столь короткий период времени, наш, громко выдохнувший герой, усаживался на своей полке и, достав телефон, получил на него звонок от своей начальницы. Она никогда не звонила ему Но её номер был записан в его телефонной книжке. Здравствуйте. Официально сообщаю, что наш отдел расформирован сегодня решением руководства. Ваша анкета остаётся у нас, и в случае необходимости сотрудники компании с вами свяжутся. Трудовую книжку высылаем в адрес офиса вашего филиала с курьером. Окончательный расчёт будет произведён с вами до конца следующей недели. Ввиду сокращения отдела и сокращения штата, вам полагается получение квартальной заработной платы с премией. Если с вашей стороны вопросов нет, то я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо за работу. Ого, спасибо, и вам всего доброго. Почувствовав, что внутри всё будто обрушилось, ответил наш склонивший голову герой. Сразу же набрав номер богатыря, наш не успевший произнести ни звука герой выслушал явно с усмешкой разговаривающего начальника отдела, который, как оказалось, Уже знал об увольнении и массовом сокращении внутри компании. Радуйся, что вам такие выплаты согласовали, говорил богатырь. Да уж. Слушай, там мою трудовую отправить должны. Мы к ней как прибудет, я приеду заберу. Да без проблем, а ты где? У тебя там что, проводник кричит? Ну да, вот в поезд только сел, возвращаюсь из отпуска. Блядь